не для того, чтобы строить себе сладкое житё за счёт других трудящихся. Он понимал, что историческая задача рабочего класса освободить угнетённых, освободить всех трудящихся. Эта основная идея наложила отпечаток на всю деятельность Владимира Ильича. Замечательный призывом завершает свою речь Надежда Константиновна: "К вам обращаюсь я, и прошу эту идею Владимира Ильича особенно близко принять к сердцу. Речи всех других выступавших были проникнуты глубочайшим уважением к Ленину. Все призывали идти по его пути. Из всех выступлений выделялась речь Сталина. Она была короче других, тоже душевных и содержательных речей, но Она отличалась тем, что Сталин дал ответ не только на вопрос, кем был великий Ленин, чем он дорог массам трудящихся и партий. Он, как генеральный секретарь ЦК партии, сосредоточил в этот тяжкий час внимания на задачах партии, советов и народа, на том, чтобы достойно продолжить дело Ленина и добиться полной победы ленинизма. Сталин не только призывал, но от имени ЦК партии дал клятву верности Ленину и ленинизму. И вместе с ним давали клятву делегаты Второго съезда Советов, все коммунисты и беспартийные трудящиеся массы советского народа. В дни траура был объявлен ленинский призыв партии. Уже в тот период появилось увлечение количественной стороной роста партии не только в местных организациях, но и у некоторых в центре. Зиновьев, например, выдвинул лозунг добиться ускоренного доведения числа членов партии до 1 миллиона, из которых должно быть 900 тысяч рабочих от станка. Прежде всего, надо сказать, что это было тогда явно нереально, Мы в партии имели тогда около 300 тысяч рабочих от станка. Это значит, что мы должны были принять еще 600 тысяч рабочих от станка. Это была задача не месяц. Кроме того, если иметь из одного миллиона членов партии 900 тысяч, то есть 90% рабочих от станка, то это означало иметь в партии только 100 тысяч всех остальных категорий. Крестьян, красноармейцев, служащих, учащихся и так далее. А мы летом 1924 года уже имели в партии более 300 тысяч из этих категорий. Это означало, что если принимать предложения Зиновьева и других, то надо было бы автоматически исключать из партии около 300 тысяч коммунистов. Между тем тринадцатый съезд партии наряду с задачей дальнейшей вербовки в партию рабочих от станка дал указание о приёме в партию не только рабочих, но и крестьян-краснорвейцев, служащих, учащихся, строго соблюдая все условия, установленные уставом партии. Это значит, что речь шла не о безключении к лот тех сот тысяч, как это вышло бы по предложению Зиновьева, а о приеме передовых крестьян и других нерабочих элементов партии. Совершенно ясно, что 13-й съезд не мог принять и не принял такое предложение, истинная антипартийная сущность которого раскрылась в 1925 году когда так называемая ленинградская оппозиция выступила во главе с Зиновьевым и Каменевым со своей оппозиционной платформой. Однако еще до этого партия раскрыла неправильность, не ленинский характер таких предложений. Это особенно глубоко сделал Сталин в своем докладе на московском активе об итогах 13-го съезда РКПБ, не полемизируя, однако, в интересах единства напрямую с Зиновьевым и другими. Тринадцатый съезд партии не принял имевшееся предложение о продлении кампании ленинского призыва, а объявил эту кампанию законченной, с тем, чтобы партия перешла к нормальной организационно-пропагандистской работе по дальнейшему вовлечению рабочих от станка и лучших элементов из революционных крестьян в партию. На первом заседании вновь избранного на 13-м съезде пленума ЦК РКП(б)